Глава двадцать пятая. Конец операции. Мокрая тряпка неприятно холодила лоб. Транк открыл глаза и увидел перед собой лицо того самого типа, который только что покинул коридор четвертого этажа. «Или это было давно?» – заволновался технократ. Противный звук продолжал терзать мозги, но компресс на лбу частично блокировал разрушительное воздействие необычной сигнализации. «Открыт!» «Откуда здесь психотром провалиться мне в бездну?» Мысленно простонал Ройлс. Комбинации звуковых, электромагнитных и радиоволн, несмотря на относительно невысокую громкость, губительно воздействовало на человека, вызывая адскую головную боль. Это средство психологического воздействия уже давно нигде не использовалось, разве что крыс иногда с его помощью выгоняли из подвалов. «И вдруг на тебе!» Заметив, что Транк очнулся, подчиненный Крэндика быстро вылил остатки воды из фляги себе на голову. Он жестами объяснил, что им грозит опасность, и указал в сторону ближнего конца коридора. Разговаривать среди этой невыносимой какофонии было практически невозможно. Несмотря на полуоборочное состояние, технократ заставил себя взбодриться и, приняв положение сидя, вытащил из кармана игломет. Полковник скептически посмотрел на игрушку диверсанта и выдал новое оружие – длинноствольный пистолет-жезл, прицельная дальность которого была сравнима с некоторыми винтовками. Они заняли оборону на полу. Тем временем с лестничной площадки выкатились два бойца и попытались слиться со стенами. Через мгновение к ним присоединилось еще трое. Люди Царга стреляли беспрерывно, но безрезультатно, поскольку встречный плотный огонь ни на минуту не позволял прицелиться. Его вели профессионалы высочайшего класса. Они мгновенно разобрались, куда следует целиться, и в дальнейшем попусту патроны не тратили. В данной ситуации наемников не спасали ни шлемы, ни бронежилеты, ни бешеная стрельба. Выскочить обратно сумел лишь один из нападавших. По знаку полковника напарники поднялись и побежали к противоположному концу коридора. Здесь располагался выход на вторую лестницу. Миновав двери, они сразу заметили, как по нижнему пролету поднимаются новые бойцы. Видимо, царк, получив сообщение о потерях, направил своих людей в обход. Транк указал путь наверх, но Люмгер отрицательно покачал головой. За несколько секунд немого разговора они обсудили сложившуюся ситуацию, и полковник убедил временного компаньона в том, что самое безопасное место сейчас в холле. Затем он достал из кармана куртки пневматического ежа и бросил вниз. Руэлс, хорошо разбирающийся в оружии, тут же вжался в стенку. Телохранитель Крэндика оказался прав. Царк отправил почти всех бойцов на поиски технокрада и остался без прикрытия. Сам он стоял рядом с единственным оставшимся в живых дежурным охранником, который под дулом пистолета докладывал по телефону о неполадках в сигнализации здания. Когда Люнгер с Транком подхватили толстяка под белой ручки, тот сначала опешил, а потом попытался сопротивляться. Чтобы избежать осложнений, полковник засунул ствол ему в рот, и сопротивление сразу прекратилось. Технокрад тут же настоятельно попросил выключить музыку. «Наконец-то!» — воскликнул он, срывая шлем с головы. «Ты чего здесь устроил? Сейчас живого шкуру спущу!» Толстяк выглядел испуганным, но ответил довольно спокойно. «Я просто спасал собственную шкуру, рул ту самую, которую ты собираешься с меня содрать. Считай, что тебе это не удалось!» — прорычал Транк. «Мне он нужен живым!» — предупредил Рухатый, вытирая ствол о рубаху пленника. «Господа, давайте не будем ссориться из-за мелких недоразумений. Предлагаю по миллиону единого в каждому запричиненное беспокойство». Болотный крокодил решил уладить так называемые мелкие недоразумения крупной суммой денег. настроя трое», — сразу внес уточнение практичный Ройлз. «Не проблема», — оживился царк. Люмгер невольно задумался. Возвращаться к Рэндуку он не собирался, так что деньги на обустройство нового места жительства ему бы сейчас не помешали. «Предлагаю обсудить дела в более спокойной обстановке», — сказал полковник. «Может, у меня дома?» — предложил радушный хозяин. «Там сразу и расплачусь». «Какое гостеприимство! Опять попытается заманить в какую-нибудь ловушку!» — насторожился Транк. Он поискал глазами Лорену и спросил. «Где твоя супруга?» «Попала под шальную пулю», — театрально вздохнул Толстяк, указав в сторону лифтовой шахты. Одного взгляда на женщину оказалось достаточно, чтобы понять, шальных пуль было не меньше десятка. «Выходит, я записал последние слова этой дамочки», — отметил диверсант. Обе его букашки продолжали работать в режиме диктофона, уцепившись коготками за воротник рубахи. «Домой», — тихо приказал он одной. Летающий жучок поднялся в воздух и направился к авиамобилю Андры. Люмгер надел на царга наручники. «Господа, разве мы не договорились?» «Мы еще и не начинали переговоры», — отрезал полковник. «Пошли отсюда». «Секундочку». Вдовец кивнул в сторону недавно очнувшегося охранника за пультом и шепотом обратился к Руэлсу. «Этот парень слишком много видел. Могут возникнуть ненужные проблемы с полицией». «Хорошо». Транк подошел к охраннику и произвел одновременно два выстрела из игломета в человека и в пол из жезла. Люнгеру, от которого не укрылась эта хитрость, трюк понравился. Он даже слегка задержался на выходе из здания, думая о своем. царк хотел посмотреть на происходящее из-за плеча полковника, но тот, повернувшись к пленнику мощным торсом, строго приказал «Убери своих парней». Дежурившие на улице боевики беспрекословно выполнили команду хозяина. Побросав оружие, они зашли в вестибюль 12-этажки и не высовывались оттуда, пока машина царга не поднялась в воздух. Новоявленный вдовец сидел на заднем сидении вместе с телохранителем крендека. Этого человека Толстяк видел впервые и немного побаивался, больше надеясь на благоразумие технокрада. Убийство охранника Лорены стало дополнительным подтверждением сговорчивости Рула. Транк приземлил авиамобиль через два квартала от офисного здания. Диверсант хорошо подготовился к сегодняшней операции. Троица сменила машину и отправилась за город. Рула взглянул на часы и набрал номер Андре. «Жучок прилетел?» «Да, что с ним нужно сделать?» «Через минуту включится запись. Прослушаю ее, потом отправляйся в гостиницу и жди меня». «Почему с тобой нет Рузиды? С ней все в порядке?» «Узнаешь из записи». «Ты не ранен? Когда вернешься?» и «Я цел. Буду минут через сорок. Пока». Когда авиамобиль приземлялся на крутом берегу речки, диверсанту позвонила аферистка. «Где это, сволочь?» Она стонала в трубку, словно раненый зверь. «Я хочу сама вырвать ей все волосы и заставить их сожрать». «Извини, спасти сестричку от шальных пульцарга мне не удалось». Транк остался в салоне, чтобы закончить разговор. Он сообразил, что до конца Балье запись так и не дослушала. «Лорена мне не сестра. Эта змея не называться человеком». «Рул, приезжай скорее. Я от злости разбила авиамобиль при посадке. Сейчас начну крушить мебель в номере, а потом разбирать гостиницу по кирпичику. Если меня не остановить, берсанк очень скоро превратится в руины». «Андра, угомонись. Ты не о том думаешь». А о чем, по-твоему, я должна думать?» «О настоящем, будущем. И хватит ворошить прошлое». Оно сгорело в огне того давнего пожара, а его пламя продолжало жечь тебя изнутри вплоть до сегодняшнего дня. Но теперь ты свободная и богатая женщина. Завтра у тебя начинается новая жизнь». «Ладно, может, ты и прав. Уговорил, разрушать город я пока не буду». По голосу чувствовала, что боль немного успокоилась. «Ты когда вернешься?» «Скоро, жди». Пока Руэлс разговаривал с новой владелицей корпорации, полковник начал допрашивать царга. Естественно, тот утверждал, что вся суета вокруг генерала была идеей Лорены. Решение купить корпорацию по изготовлению двигательных установок возникло у нее после знакомства с сыном адмирала Гренкеса. Этот Альфонс считал, что обаял даму, а она преспокойно вытягивала из него нужную информацию о планах генерального штаба конфедерации. Именно тогда Лорена узнала о предстоящих боевых действиях с Лиранией, о войне, сулящей значительное повышение спроса на военные суда и особенно на их двигатели. Отпрос командующего космическими силами Варпана проболтался о прогнозах потерь в первые дни столкновений с торговым союзом, которые должны были составить от 30 до 50%. Причем поначалу государство не пожалело бы никаких средств для восполнения уничтоженных кораблей. «А потом?» – спросил Люмгер. «Когда бы казна опустела, начались разговоры о патриотизме, и скупердяев начали бы обвинять в пособничестве врагу». «Нет, план был очень простой – нагреть руки на продаже первой партии кораблей и двигателей, а потом сразу выставить акции компании на продажу». Исходя из этого, на свой страх и риск она приказала заложить сразу 15 бортов, полный состав из кадры из полсотни силовых блоков. «Это для них ты мне заказывал достать усовершенственную схему», решил уточнить, присоединившись к беседе Руэлс. «Да, все корабли были укомплектованы именно такими ускорителями, так что сейчас они являются одними из самых быстрых судов Конфедерации». «И что, адмирал их купил?» – засомневался полковник. «В том-то и беда, что нет. Флот в настоящее время полностью укомплектован». Его перевооружение планируется не раньше, чем через три года, что для нас равносильно полному разорению. И ты решил выяснить, кто тормозит начало военных действий? Я лишь выполнял приказы, поспешил откреститься от руководящей роли царк. После того, как Лорена снова встретилась со старым знакомым, выяснилось, что ее планам мешает Крэндек. Мне поставили задачу срочно собрать на него компромат. И ты вывел генерала на меня? пробурчал Руэлс. «Тогда это казалось мне лучшим способом выяснить, что он задумал, ведь Крэндек искал человека, способного выполнить непростое поручение на территории Торгового Союза». «А кто тебе все это рассказал?» Люмгер сначала вытащил из кармана пистолет, затем ключ от наручников. Оружие он положил обратно. «Мне? Лорена?» – заволновался Толстяк. «У нее были какие-то связи с приближенными господина генерала». «И ты направил по моему следу Андру?» Диверсант одарил собеседника недоброй улыбкой. «Конечно», — кивнул тот. «Переживая за жизнь сестры, она меня еще ни разу не подводила. Однако я переоценил ее возможности и недооценил твои. Опять же, сам Крэндек тоже оказался ловким парнем. Тьма его забери. В системе париксон дважды ускользнул из расставленной ловушки». «На самом деле трижды», — кивнул Люмгер. «Какая разница?» Царк так увлекся беседой, что забыл о положении, в котором оказался. После неудачи я решил стравить генерала с Лерсуном. Наверняка у меня бы это получилось, но тут вмешалась Лорена. У нее, видите ли, взыграло чувство извращенной любви к сестричке. Последовал строгий приказ оставить Андру в руках Харзонцев. Да и мой человек на дарбине вскоре пропал. А тут еще внутренние финансовые расследования в корпорации. «Ты обворовывал хозяйку», усмехнулся технократ. «Она сказала?» «Упоминала твою верфь». «Ах, она!» Толстяк грязно выругался. «Пронюхала-таки!» «Значит, я вовремя подсуетился. А ведь если бы не ты, Рул, она могла нанести удар первой». «Хрустни моя черепушка! Так ты воспользовался моим визитом?» Естественно. Когда я начал готовить сюрприз своей госпоже, она словно почувствовала неладное и усилила меры безопасности. Я вторую неделю держал бойцов наготове ожидая удобного случая. А тут заявляешься ты и отключаешь систему охраны. Лучшего момента для устранения хозяйки не придумаешь. Конечно, конечно, подумал Транк. А в комнате, где находилась пленница, наверняка велась запись разговора. Хитрый ты мужик, царк. «Если бы затея удалась, ты представил бы все так, будто одна сестра убила другую, подослав наемного убийцу, меня. Причем этот вариант до сих пор актуален». «Учитывая обстоятельства, пожалуй, одного миллиона за твою шкуру слишком мало», подсчитал технократ. «Три каждому». «Будьте милостивы, господа. Максимум, что я сейчас могу, это накинуть 50 процентов. Я же бизнесмен». Свободных финансовых средств практически не имею. Но когда начнется война... Войны, скорее всего, не будет, любезной. «Может, поспорим?» — бросил вызов бизнесмен. «Ставлю пять к одному, что через пару дней начнутся довольно активные боевые действия. Механизм запущен, и его остановить некому. Так что большие денежки, считаю у нас в кармане. В этом не может быть никаких сомнений. Вот тогда приходите ко мне на работу». Царг таких парней ценить умеет. В золоте будете купаться. Толстяк окончательно уверился в том, что договорился с собеседниками об условиях своего освобождения и пребывал в состоянии эйфории. Ему словно хмель ударил в голову, развязав язык. «А ведь он твердо верит сказанное», размышлял Ройлс. «Неужели задумал еще какую-нибудь пакость? Или уже осуществил? Очень на то похоже. Интересно, если спросить напрямую, ответит?» «Сомневаюсь». Полковник задал еще несколько вопросов Толстяку, после чего приковал его к дверце машины и позвал диверсанта. «Отойдем в сторонку». Они подошли к самому обрыву над речкой. «Люмгер до недавнего времени возглавлял службу безопасности генерала Крэндека и являлся его телохранителем», — представился разведчик. «Рулл, до недавнего времени выполнял заказ твоего босса, едва не погиб по его милости. Неоднократно». В той же манере ответил Транк. «Тебе нужны его миллионы?» кивнул полковник в сторону крокодила. «Вполне могу обойтись. Этого человека необходимо срочно доставить в разведывательное управление. Полагаю, там из него вытрясут много полезной информации. А это сейчас чрезвычайно важно». «Я уже догадался. Забирай, возражать не буду». «Не могу». «Почему?» «Потому что сейчас на глазах у царга ты меня пристрелишь». Приблизительно так же, как того охранника вестибюли. «Укуси меня, акула! Это психотром так на тебя подействовал!» «Сам же сказал, что едва не погиб стараниями моего босса, хотя работал на него. Я тоже на него работаю. Нашел с кем сравнивать. И я тоже слишком много знаю», — многозначительно добавил Люмгер. Дополнение оказалось существенным. Ройлс допускал, что крендекс способен, не задумываясь убить любого, кто приблизится к разгадке его тайны. «И чем ты собираешься заниматься, когда воскреснешь?» и «Есть предложение?» «В наше время редко найдешь человека, у которого можно научиться чему-то полезному», загадочно произнес Транг. «Будет желание, найди меня по этому адресу». Технократ передал напарнику пластиковую карточку и назвал компьютерный код ее вскрытия. Полковник протянул рулу свой телефон. «Здесь запись допроса толстяка». «Оставь себе». «Крэндек не поверит, что я занимался мародерством в его пользу, а признание царга у меня тоже записано. Надо будет, отфильтрую и отправлю». «Хорошо, тогда приступим. Стреляй в грудь, я в бронежилете». Разыгравшийся на берегу драма длилась меньше секунды. Полковник внезапно выхватил пистолет и сделал попытку выстрелить. «Осечка!» А в следующее мгновение заговорил жезл диверсанта. Пули отбросили люмгера назад, и он кубарем свалился в речку. Для верности Транк дважды выстрелил в воду. «Что случилось?» — робко поинтересовался Царк втайне радуясь случившемуся. «Обычная история. Он хотел забрать все деньги себе». «Поздравляю тебя, Рул! За одну секунду ты заработал еще полтора миллиона! Вот это бизнес! Я тебе по-настоящему завидую!» «А я тебе нет!» — Транк направил на толстяка и игломет и выстрелил. «Андра, ты говорила, что можешь добраться до секретных файлов ЦАРГа». «Ты где? Обещал же, что вернешься через сорок минут. Уже час прошел». «И я в особняке Толстяка. Приезжай сюда срочно». Голос Рула звучал тревожно. «Сейчас буду». Технократ запаковал бизнесменов в авиамобиль и отправил машину на автопилоте в столицу. Слова помощника Лорена серьезно взволновали Транка. Он отказался от мести Крэндуку только потому, что тот на самом деле пытался предотвратить войну и, пожалуй, был единственным человеком, способным это сделать. И вдруг на горизонте появляется новое действующее лицо и ломает всю игру, в которой весьма активное участие, пусть и невольно, принимал сам Ройлс. Такое положение вещей его совершенно не устраивало. Надо было найти ответ, и он решил направиться в дом Царга. В комнатах было так же тихо, Охранники продолжали спать в комнате третьего этажа, и только на четвертом не хватало двух амазонок. Очнувшись не без помощи Люмгера, девицы решили быстренько покинуть особняк, поскольку тело, которое они были обязаны охранять, исчезло. Рул встретил аферистку у машины, и они вместе вошли в кабинет хозяина дома. Через пять минут Балье уже бойко стучала по клавишам. Ее университетское образование и хобби, о котором Андра не рассказывал даже сестре, позволили быстро взломать пароли и добраться до самой засекреченной информации. «Царк недавно получил большой аванс. 70 миллионов!» «От кого?» «Попробую узнать». Женщина продолжила поиски. Она провозилась почти четверть часа. «Деньги перечислены из банка Шролденского королевства». Судя по переписке, царк сотрудничает с ними почти полгода. «Очень интересно. Зачем королю Шролденга могли понадобиться услуги Царга?» – задумался технократ. «Посмотри, какой товар указан в договоре». «Запчасти!» – сразу нашла Болье. «Провалиться мне в бездну! За такие деньги можно не один крейсер купить, а он запчасти указывает. Да первая же проверка...» «Рул, эти документы не имеют отношения к моей корпорации. Толстяк недавно учредил собственную фирму. В его ведении находится ремонтная верфь на Вардексе». «Где это?» «Полудикая планета с несколькими цивилизованными поселениями. Если мне не изменяет память, она находится почти на границе Варпана». «Уж не рядом ли с Шролдингом?» «Точно!» «Мне кажется, я знаю, что именно он продал королю Зиргенду. Придется разбудить одного человека». Транк набрал номер. «Чего еще тебе надо?» раздался недовольный голос Крэндека. «Опять проблема со счетами?» «Нет, я тут случайно или не совсем...» Рулс подчеркнул последние слова. «Наткнулся на твоего человечка, того самого, который был на Грохме. Ты опять меня преследуешь?» «Делать мне больше нечего. Если ты о Люмгере, то он выполняет совсем другое задание». «Как его звали, я спросить не успел». «Что значит звали?» «На этот раз я выстрелил раньше», — с гордостью произнес технократ. «Где ты с ним столкнулся?» Недовольство сменилось беспокойством. «В гостях у одного омерзительного типа. Кличка у него Царк, хотя толстяк больше похож на бегемота, чем на крокодила». «Царк? Он жив?» «Да. Я немного подумал и решил, что этот тип может тебе сильно пригодиться». «Почему?» Как выяснилось, именно он посодействовал моей поездке на Рустоль. Зачем? Сам у него спросишь. Меня больше заинтересовала другая информация. Слушаю. Наш болотный крокодил, похоже, продал из эскадру варпанских кораблей королю Шролдинга. При этом он абсолютно уверен, что война между Варпаном или ранее – дело ближайших двух дней. Как думаешь, в его словах есть резон? Твоя версия? Если 15 боевых кораблей варпанского происхождения атакует флот лирании полагаю, доказать непричастность к нападению конфедерации будет весьма сложно. Где он взял корабли? Построил. Царк является правой рукой главы очень крупной ракетостроительной корпорации. Кто руководит фирмой? Руководила. Рузида Ранзли. Настоящую фамилию андра технократ узнал непосредственно перед вторжением в особняк. Она убита своим помощником». «И в каком болоте искать этого крокодила?» «Через час небольшим он должен приземлиться на крышу твоего дома. Я запрограммировал автопилот». «Откуда ты знаешь адрес моего дома?» – сполошился Анс. «Прибор показал место, где ночевал Артем. Так что встречай дорогого гостя». «И сколько я буду должен за столь дорогой подарок? Ты выпотрошил почти все мои ресурсы». Считай это моим безвозмездным вкладом в предотвращение всеобщей войны. До зубной боли неохота, чтобы все те мучения, которые твоими стараниями выпали на мою долю, оказались напрасными. «Откуда звонишь?» «С окраины Берсанга». «Корпорация Игла?» — решил уточнить Крэндек. «Именно в ее цехах произошли два злополучных взрыва». «Да». «Дай мне минут двадцать для выяснения некоторых деталей, и я тебе перезвоню. Только не уезжай оттуда». — попросил генерал. — Договорились, — недовольно пробурчал технократ. — Что там? — с тревогой в голосе спросила Андра. — А я знаю, хрустный моя черепушка. Он, видите ли, попытается прояснить ситуацию, а мы тут должны прохлаждаться в пустом доме. Ты думаешь, война начнется? Теперь все зависит от нашего высокопоставленного друга, укуси его акула. Посмотрим, насколько ловким он окажется. Звонок телефона заставил Трамка вздрогнуть. «Рул, у Царга с этой дамочкой и главой корпорации были доверительные отношения?» «Нет, она не знала о продаже кораблей». «Значит, он выкрыл из кадру обрадовался генерал. и «Естественно. Только чего в этом веселого?» «Рул, слушай меня внимательно. Мне сообщили, что все новые корабли конфедерации, где бы они ни были построены, снабжены специальным устройством, способным запустить механизм самоуничтожения». Коды для запуска, как и, впрочем, для дезактивации устройства, после окончания строительства строго конфиденциально передаются главе компании. После оформления сделки он вручает их покупателю. Зачем такие сложности? Это решение было принято 12 лет назад, когда один сумасшедший капитан угнал судно прямо со сборочных стапелей, собираясь протаранить космическую станцию. Сбили корабль с большим трудом. «То есть все новые суда оборудованы своеобразным противоугонным устройством взрывного действия?» «Да. И сейчас твоя задача — срочно найти эти коды. Обычно они записываются на картонках величиной с ладонь. Одна пластинка для одного корабля. Код восьмизначный». «И где мне их искать?» «Кто из нас технократ? Действуй!» — приказал генерал. «Да порвались ты в бездну!» — выругался Транк. Он спрятал телефон и обратился к аферистке. Похоже, спать нам сегодня не дадут. Едем. Куда? А вот это я хочу узнать у тебя. Как думаешь, где Лорена могла хранить самые ценные документы? Крэндек в эту ночь работал сразу на несколько фронтов. Оставаясь дома, он связался со штабом флота и передал информацию о проданной Зиргенду эскадре, благоразумно умолчав о способе ее приобретения, и адмирал не догадывался, что корабли можно уничтожить по коду. Затем он связался с резидентом Торгового Союза и кратко изложил ситуацию. Кроме того, Анс позвонил своему старому знакомому, бывшему владельцу ракетостроительной компании, поднял на ноги все разведывательное управление, сообщил новость в министерстве иностранных дел, разбудил канцлера и при этом не прекращал давать указания технокраду. На него сейчас генерал возлагал самые большие надежды. В доме крендека находился и царк. После специальной обработки он стал весьма откровенным, однако Толстяк и сам не знал, где король Шролденга планирует нанести удар полирании, поэтому приходилось прорабатывать все маршруты возможного движения эскадры от планеты Вардекс. Генерал не удержался, чтобы не спросить у пленника о Люмгере. Известие о том, что труп полковника упал в реку, немного насторожило высокопоставленного разведчика. Теперь найти тело было практически невозможно, а значит и не было полной уверенности в его смерти. «Пожалуй, только случайность помогла Рулу одолеть моего бывшего телохранителя», — пришел к заключению Анс. Осечка, про которую не забыл рассказать царк, стала главным аргументом правдоподобности произошедшего. Тем не менее, заместитель прилтоса решил перестраховаться и позвонил майору. «Губерт, до меня дошли слухи о смерти нашего доблестного Люмгера». «Этого не может быть, генерал. Больным он не выглядел, а убить такого человека почти невозможно». «Полностью разделяю твое мнение. Поэтому возьми команду Вирка, ему, насколько я знаю, корабль еще не дали. Отправляйтесь в Берсанг. Нужно исследовать побережье речки. Пообщайтесь с полицией, местными жителями. В общем, не мне тебя учить». «Полковник упал в реку?» Как утверждает свидетель, он там оказался после нескольких выстрелов в грудь. «Понятно. Когда это произошло?» «Часа четыре назад. Поторопитесь». Из Министерства иностранных дел сообщили о невозможности дозвониться в консульство Шролденга. По-видимому, ночных дежурных там не оставляли. Затем генералу позвонил Гренкис. «Крэндек, я приказал привести флот в полную боевую готовность. Если посольство Леранее не примет всерьез доводы наших дипломатов, я готов поддержать начинание Зиргенда». «Адмирал, вы забываете про Азарин?» «Нет, о нем я как раз и думаю». Идея состоит в следующем. Поскольку мы не успеваем перехватить вероломного короля, торговый союз просто обязан воспользоваться своим новшеством на деле. А мы имеем реальный шанс увидеть его силу. Правильно я говорю? Вы предлагаете не перехватывать суда, даже если мы их обнаружим? Естественно. У нас нет полной информации о боевой мощи кораблей вероятного противника, а тут столь удачный случай. Или вы так не считаете? Хорошая мысль. Вопреки ожиданию Гренкеса, анса его поддержал. «Надеюсь, вы не собираетесь докладывать канцлеру о наших военных хитростях?» «Нет, мы самым тщательнейшим образом продолжаем поиски», — резко изменил тон обескураженный собеседник. «Но как вы обеспечите наблюдение за этим весьма интересным столкновением?» «Это не очень сложно. Существуют три наиболее вероятные точки вторжения с нашей территории. Туда я и направлю быстроходные и практически незаметные суда армейской разведки». «Гениально, адмирал! Сегодня Крэндек не скупился на похвалы своему оппоненту. Держите меня в курсе!» Только под утро на связь вышел технократ. «Ну и задачку ты мне задал — провалиться нам всем в бездну». «Нашел». «А ты сомневался?» «Нет». «Тогда говори, где мне оставить этот поганый конверт, ибо встречаться с твоими людьми у меня нет никакой охоты». «Передавать ничего не надо. Продиктуй мне коды, а сами карточки потом уничтожь». «Да что я, нанимался тебе?» «Три дополнительных миллиона я уже распорядился перевести на твой счет. Царк же тебе столько обещал». «Еще пару часов назад ты доказывал, что сидишь на мели. Откуда три миллиона?» «Тебя это действительно волнует?» «Нет». «Или тебе недостаточно? Если мало, скажи, добавлю». «Спасибо, не надо. От твоих добавок потом бока сильно болят. Ладно, записывай». Диверсант назвал все коды и потом проверил правильность записи их генералом «Теперь, надеюсь, все?» — устало спросил Транк. «Да, если у тебя не будет каких-либо пожеланий...» «Будут», — перебил собеседник Руиллс. С сегодняшнего дня забудь о моем существовании. Узнаю, что ты меня пытаешься найти, рассержусь». Договорились. «Только ты мой номерок все-таки не выбрасывай. Вдруг узнаешь еще что-нибудь стоящее. Звони, об оплате договоримся». «Обещаю». «С меня хватит. Я и ваша дурно пахнущая политика несовместимы. Прощай, Крэндек». Транк отключил телефон. «По-моему, мы с тобой сделали все, чтобы кровавая бойня не началась. Теперь пусть генералы себе головы ломают». Обратился он к Балье. «Согласна с тобой. Давай уйдем отсюда», — предложила Андра. Место, куда царк приводил ее на встречу с сестрой, всегда угнетало женщину. Но именно здесь они обнаружили конверт с карточками. «Ты не разобрала гостиницу по кирпичикам?» «Не успела». «Тогда поехали. Ночью поспать не удалось, может, утром получится». «Хм, спать? Знаешь, Рул, по-моему, я заслужила большего». «Хрустни, моя черепушка, неужели ты сейчас не мечтаешь добраться до мягкой постели?» «Этого я не говорила», — промурлыкала аферистка. Корабли шли боевым порядком на военную базу лиронянцев, которые охраняли два эсминца и крейсер. У нападавших было пятикратное превосходство, и защитники базы не имели ни единого шанса на спасение. Однако, когда атакующие приблизились на расстояние прицельной дальности, у передового борта агрессоров неожиданно вспыхнул двигатель. Секунды позже та же участь постигла два следующих, и пошло. Из кадра из 15 кораблей погибло за минуту. Эта видеозапись была предоставлена на экстренном заседании генерального штаба. Теперь сомнений в существовании Азаринда не осталось даже у самых закоренелых скептиков. Анс Крэндек вернулся домой в прекрасном настроении. Ведь войну с Лераней ему удалось не просто отсрочить, а предотвратить. За это стоило выпить. Пусть даже с самим собой. Подведем итог, агент Крэндек. Операцию Азаринд можно считать завершенной. Гренкис направил свое устремление на вероломное королевство и будет весьма доволен маленькой победоносной войной. Полагаю, Зиргент выбросит белый флаг, не дожидаясь залпов крейсерских орудий. Слишком неравные соотношение сил. Вот если бы его план удался, после бойни конфедерации с торговым союзом Шролдинг мог бы диктовать свои условия. В это время на телефон генерала пришло сообщение от посреднического номера. На связь прорывала Серкада. «Слушаю тебя». «Дядя, у нас все здорово. Живем как в раю. Спасибо тебе огромное». «Рад за вас. Артем не обижает?» «Ну что ты, он с меня пылинки сдувает. Ты не забыл передать его письмо?» «Как я мог, девочка моя. Конечно, передал». «Смотри, ты обещал». «Неужели ты мне не веришь?» «Верю. Пока». Анн спрятал телефон и подошел к бару. Письмо землянина находилось там. «А ведь я действительно обещал».